Пространство империи Алат. Планета Омара. Поскольку для солдат клана Красной звезды поездка Белого была еще одной возможностью слетать на побывку, Алексей взял их с собой, оставив почти всех алатов на верение, кроме э старый трейк и людей. На космодроме к некоторому удивлению Алексея его встречал только Корпукин. Во взаимных приветствий Алексей что-то попытался спросить, но подполковник только рукой махнул. Потом, дескать, оставив эскорт позади, броневик рванул по направлению к штабу. А в штабе его сразу же проводили в зал заседаний, где как раз сейчас шел совет клана. Стоило Алексею перешагнуть порог, как помещение буквально взорвалось аплодисментами. Знакомые и незнакомые люди подходили, сжали руку, хлопали по плечу. Несколько смущенный Алексей занял отведенное ему место и слово взял генерал Леонидов. Судя по несколько, э, удивленному лицу товарища Белого, он не вполне понимает, что именно ему удалось сделать. До сих пор наш клан находился в фактической изоляции, как от общественной жизни алатов, что не очень существенно, так и от их передовых научных разработок. А вот это гораздо хуже. Целое управление занималось промышленным шпионажем и анализом текущего состояния ведущих предприятий и лабораторий. Теперь мы получили фактически неограниченный доступ к интеллектуальным ресурсам, так как на клан Белый не распространяется старый, но тем не менее действующий закон о чужаках. Об этом еще подробнее раскрыт Генрих Альбертович. А я добавлю, что теперь очень многие проблемы, казавшиеся нам неразрешимыми, будут решены в кратчайшие сроки. Он сел и тут же поднялся Александров. Я в свою очередь могу сказать, что шесть кораблей уже получают новую начинку на верфях Белого. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о приобретении через его клан нескольких новейших кораблей тяжелого и сверхтяжёлого класса. Таким образом, мы формируем собственную ударную группировку и больше не зависим по ряду военных вопросов от главного командования флота, потому как вы помните, были случаи. Наконец, когда стихли победные реляции, слово предоставили Алексею. Товарищи, я думаю, не стоит преувеличивать мою роль в том, что произошло. Я предлагаю сконцентрироваться на задаче реализации полученных возможностей. Технологии хороши не сами по себе, а когда будут применены в нужном месте и в нужное время. Сейчас перед руководством клана стоит тактическая задача минимизировать потери личного состава при выполнении поставленных главным командованием задач. Я предлагаю построить систему взаимодействия кланов таким образом, чтобы оба клана могли совершить технологический рывок за счет обмена технологиями. Именно это и будет лучшей рекламой людей как партнеров в сфере технологий. Кроме того, можно и нужно обеспечить обмен специалистами и чисто гуманитарными миссиями, вроде школьного и студенческого обмена. Жизнь кончается не завтра, а цивилизация алатов еще очень многому нас может научить. Шереметьев кивнул и показал толпыриный большой палец. «Еще, считаю, нужно определиться с приоритетами. Все мы переварить все равно не сможем во всяком случае быстро. Тут последнее слово за Рихардом Альбертовичем и его людьми. Ну и в завершение Он обвел присутствующих взглядом. Считаю, что у нас появился отличный шанс доказать, что мы не только отличные воины, но и хорошие партнеры. Считаю, что в будущем это будет весьма весомым доводом в пользу расширения сотрудничества. Ну и самое главное. Товарищ генерал, Алексей обернулся к Александрову и выдержал паузу. Мне тут патроны обещали повторить. Нельзя выписать штук сто, а то скоро в рукопашную ходить придется». Конец речи потонул в дружном хохоте присутствующих. С совещания, которое длилось почти шесть часов, Алексей поехал сразу домой, оставив эстар ее людей в гостинице при штабе. Стоило и Санту коснуться земли, как в брызгах разлетающегося стекла в его сторону метнулся завывающий меховой комок. С трудом перехватив потяжелевшего малыша в воздухе, Алексей прижал его к себе и уткнулся лицом в теплый пушистый бок. Малыш сначала орал словно от боли, высказывая всю свою обиду и любовь к бросившему его человеку, перемежая образы пустой постели Алексея. Закрытые двери и вешалки, на которой висела камуфляжная куртка. Через какое-то время он немного успокоился и стал просто ворчать, время от времени облизывая своим шершавым языком ухо Алексея. Потом успокоился совсем и, судя по интонации, стал отчитывать Алексея за долгое отсутствие. Алексей только стоял, прижимая к себе мохнатое тельце и гладил словно ребенка, говоря какие-то глупости. Дома никого не было, но и запустением не пахло. Полы были чисто вымыты, а в малышовской миске лежала свежая еда. Не выпуская ревона из рук, Алексей бросил на пол в прихожей сумку с подарками и, даже не пытаясь оторвать вцепившегося в него всеми когтями детеныша, с трудом разулся и прошел в зал. Покосившись в сторону развороченного окна, он попытался укоризненно посмотреть на малыша, но тот, гордо фыркнув, забрался повыше, оказавшись у белого на плече. Так и будешь у меня теперь на плече жить, осведомился Алексей, но ответом ему был лишь черный хвост, ударивший по лицу. Алексей только начал раздумывать, как бы ему снять гарату, не потревожив кота, как в прихожей застучали каблучки и в комнату с криком: "Мама, дядя Алексей приехал!" ворвалась Лина. Когда мама Лены вошла, и кот и девочка удобно устроились на руках Алексея, что-то ему в два голоса рассказывали, а он стоял посреди комнаты, улыбаясь и посматривая то на одного, то на другого. Спасибо, Наташенька, что присмотрели за моим зверем. Это не мне спасибо, молодая женщина улыбнулась, глядя на композицию. «Его, та весь поселок прикармливал. Я там кое-что по мелочи прикупил, сувениры разные. Алексею все же удалось оторвать обоих малышей и садить на диван. "Моя агилата!" крикнула девочка и одним прыжком вылетела из комнаты. Глаза Наташи наткнувшиеся на вышитый на горате знак владыки клана и орден зеленого листа, только успели расшириться, как из прихожей донесся торжествующий детский виск. Дядя Лёша с трудом удерживая огромную коробку, девочка вбежала обратно и повисла у Алексея на шее. А там разве ничего, кроме агилаты, не было? Алексей вернул девочку на диван и внёс сумку в зал. Давай, разберись, чего тебе от чего, маме. Через мгновение девочка зарылась в сумку и уже не обращая внимания на окружающих, стала обстоятельно копаться в ее содержимом, время от времени взвизгивая от удовольствия. Разбалуйте, владыка. Мы вроде на ты? удивился Алексей, выуживая из распотрошенной сумки небольшую коробочку. Вот, продавец клялся и божился, что второго такого во всей империи не сыщешь. Наташа осторожно открыла коробочку, и в глаза ей ударил целый сноп радостных зайчиков от искусно вырезанной из алмаза броши, изображавшей культовый для Алатов цветок райха, чем-то напоминающий орхидею. Я, женщина, сглотнула сухой комок. Я могу это надеть? Конечно, Алексей улыбнулся, поняв суть вопроса. Никакой особой секретности нет. Да кто вас знает, она чуть слышно хмыкнула. Сначала поселяется такой скромный старлей, потом вдруг возвращается к капитаном, а сейчас вообще что-то из области сказок. Да какая сказка, Наташ? Все довольно случайно получилось. В ответ она перешла к преувеличенно внимательному разглядыванию подарков и наконец оторвав лицо полное страдание от разложенных богатств произнесла: Я не могу это принять. Наташенька, Алексей говорил медленно и ритмично, попадая в такт дыханию девушки. Это просто безделушки. То, что ты сделала для меня гораздо важнее и ценнее. Жизнь малыша и его здоровье для меня очень важны, так что бери, даже не думай отказываться. Наконец Наталья и Лена покинули дом, а он в обнимку с малышом завалился спать, чтобы утром продолжить утрясать все детали дальнейшей работы. Все это время малыш не отходил от Алексея ни на шаг, словно боясь, что тот снова покинет его, и Алексею пришлось взять его в поездку на острова, где он хотел спокойно побыть в одиночестве. Полигонные острова остались далеко позади, когда под коротким крылом Иссанта показался очередной кусочек суши. Но как малыш, Алексей заложил полугиверашеву вдоль береговой кромки, чтобы получше осмотреть место, но когда Иссант накренился, малыш неожиданно рыкнув, стал скрести лапой по стеклу, оставляя на прочнейшем материале глубокие борозды остров как остров», Алексей пожал плечами, но если тебе так нравится. Он аккуратно посадил машину на широком пляже и распахнув грузовой отсек, стал выбрасывать на мягкий серый песок походный скарб. Он только успел надуть палатку, как в лесу раздался резкий, переходящий в ультразвук визг малыша, и в голове Алексея словно вспыхнул образ черного волка подхватил динантер и застегнул на поясе ремень с зарядными блоками. Алексей Ринулся в чащу. "Ох ё!" только и смог произнести он, когда выскочил на поляну. Внутри группы из пяти деревьев стоял огромный, почти метр в холке, черный волк в окружении пары десятков чуть менее крупных особей. А на самой поляне катался визжащий клубок из волков, внутри которого мелькал хвост малыша. Памятуя о своем первом знакомстве с волками, Алексей на всякий случай в поездку прихватил не штатную десятку, состоявшую на вооружении десантников, а тяжелый Днентер, используемый штурмовыми подразделениями. Ещё он успел подсоединить к основной батарее пару дополнительных Когда волки, не принимавшие участия в драке с Ревуном, лениво и не торопясь стали подходить ближе. "Ну, твари, подходи", подзадорил Алексей, "отпивание сегодня бесплатно". Тяжелый граф выплюнул первый разряд прямо в морду ближайшему зверю, отчего тот просто взорвался кровавыми брызгами. Белый успел выстрелить еще пару раз. Когда звери прыгнули разом, надеясь смять противника массой, почти на пределе связок и мышц Алексей Высоко подпрыгнул и поджав ноги, убил под себя не меньше десятка зарядов. Приземлился он уже в топкую по щиколотку кашу из перемолотых костей и мяса. Перемазанный кровью малыш, расправившийся со своими противниками, метнулся назад и встал рядом с белым. Алексей посмотрел на Риона и представил в голове картинку круга, поделенного на две неравные части: чёрную, охватывающую часть тыла и кусочек фронта, и белую, закрывавшую всё остальное. Малыш только коротко дёрнул ушами, и в мозгу у Алексея вспыхнула картинка круга, поделенного на две равные части. Но пополам так пополам. Алексей еще успел скосить глаза на индикатор заряда, как волки снова бросились в атаку. Уже через несколько секунд человек и ревун бились словно один организм. Когти малыша, вытянувшиеся на пять сантиметров, пластали тела волков словно ножи из прочнейшей стали, а динанр будто молотом разбивал на поддавших в брызги. Алексей не заметил, как оставшиеся в живых волки перестали нападать. Он просто стоял, поводя стволом в стороны, и только увидев, как повернулся вожак и в окружении десятка особей, затрусил к краю поляны, бросил взгляд на малыша. Несмотря на кровь, в которой тот был по уши, на теле ревона отчетливо были видны несколько глубоких ран. Но нет, суки, прошипел Белый, так просто вы от меня не уйдёте. Он выдернул из пояса новый зарядный блок и, преодолевая боль в разорванной зубами руке, запустил его в сторону уходивших волков. Тяжелый пластмассовый кубик весом килограмм, плавно вращаясь, упал под ноги последнему из группы, когда Алексей вскинул гравы, поймав в прицел обойму нажал на курок взрыв блока разметал остатки стаи по поляне и опрокинул белого в кровавую лужу отплёвываясь от попавшей в рот пены он с трудом встал и стерев грязь с лица увидел как нереально медленными прыжками словно в дурном сне к нему приближается вожак Из за в ствол жижи, Динантер вместо луча выплеснул облако деструктурированной материи прямо в морду Вожаку, отчего тот на несколько секунд ослеп и неловко приземлившись, какое-то время стоял, мотая головой. Малыш взвился вверх словно ракета, раскрыв в воздухе свои страшные когти. Он вцепился в загривок вожака и, взрезав несколькими движениями лап толстую шкуру, стал рвать шею волка зубами. Они не успели дойти до Исанта, как раны на малыше затянулись, чего нельзя было сказать о плече Алексея. Он шипел от боли, Присел к багажному отсеку, вынул и распаковал одной рукой аптечку и уже собирался залить рану регенерирующим составом, как в бок моткнул сама малыш. Он заглянул в глаза Алексею и, встав передними лапами ему на грудь, стал вылизывать языком рану. Вспыхнувше от такого обращения боль почти сразу улеглась, и Белый с удивлением переходящим в отрып наблюдал Как рана на глазах затягивается, превращаясь сначала в шрам, потом в белесую дорожку, которая через пару секунд исчезла, оставив только едва заметный след чуть более светлой кожи. Малыш, да ты просто походная аптечка, восхитился Алексей и погладил Риона полипкой от крови голове. Потом они долго отмывались в волнах прибоя. Алексей приводил в порядок оружие и одежду и только закончив с неотложными делами, связался с Карпухиным. Привет, Серёга. Ты, как я помню, собирал для чего-то туши черных волков. Э, э, да, подполковник чуть замялся, биохимики с руками рвут. Чего-то они там из них делают. Ну тогда давай транспорт по моим координатам. И не забудьте лопаты, а то после штурмового грава такая каша. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Министерство обороны России. Генеральный штаб. Начальнику Генерального штаба генерал-полковнику Ачирову. Наблюдается согласованная перегруппировка ударных сил флота Дем и Небесной империи, что свидетельствует не только о ведущейся подготовке к широкомасштабным военным действиям, но косвенно и о договоренностях между Китаем и Демсоюзом. Также отмечено накопление складских запасов и сокращение сроков выпуска офицеров во всех действующих военных академиях указанных государств. Начало военных действий предположительно через 2-3 месяца. Начальник 7-го управления ГРУ ГШМО генерал-майор Свитозаров. Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Личная Е.И.В. Александра IV канцелярия. Приказ номер 230 от 3 ноября 2158 года. На основании Конституции Великой России приказываю. Министерство обороны Российской империи, Министерство по чрезвычайным ситуациям Министерство внутренних дел с сегодняшнего дня переводится на усиленный режим ведения службы. Пассажирское сообщение со странами Демократический союз и Небесная империя прекращается за исключением курьерской службы Министерства иностранных дел РИ. Министерству обороны приступить к поэтапному выведению вооруженных сил, участвующих в миротворческих операциях вне территории Российской империи, и выведению сил флота на позиции согласно плану Заслон. Министерству информации незамедлительно сообщать населению о проводимых мероприятиях с целью защиты суверенитета и целостности империи.